— Нам надо встретиться как можно быстрее, — закончил Валлендер. — Не в девять, через час, в семь. Ты говорил с остальными? Ты первый. Кого ты хочешь видеть на оперативке? Всех, включая Нюберга. Нюбергу будешь звонить сам, он по утрам зол, как собака. Если я с ним поговорю, уже не смогу спокойно выпить кофе. Мартинсон взял на себя Ан Брит и Хансона, Валлендер остальных. Нюберг и вправду был заспан и зол. Оперативка в семь. — Что-то произошло? Или опять очередной кретинизм? — В семь часов, — повторил Валендер. А если ты считаешь своих коллег кретинами, или тебе охота поспать, можешь обращаться в профсоюз? — он поставил кофе. — Нет, зря он так с Нюбергом. Позвонил Элизе Хольгерсон. Та сказала, что обязательно придет. Он взял кофе и вышел на балкон. Термометр обещал еще один теплый день. В прихожей что-то звякнуло. Он вышел посмотреть. На полу лежали ключи от машины. После такой ночи, — подумал он, — Стэн все-таки удивительный парень. Он чувствовал страшную усталость и с отвращением представил себе маленькие белые островки сахара, дрейфующие по его сосудам. В половине седьмого Валендер запер за собой дверь. На лестнице он столкнулся с почтальоном, пожилым мужчиной по имени Стефансон. Тот приехал на велосипеде. На штанинах были зажимы. «Опоздал маленько, извинился Стефансон. Только я здесь ни при чем. Что-то случилось с машиной в типографии». «Случайно не ты разносишь газеты на малый регаттон спросил Валандер. Стефансон тут же сообразил, к чему он клонит. «Ты имеешь в виду это убийство полицейского?» «Да». «Есть у нас тетушка по имени Сельма, старейший почтальон в Истаде. Она работает с 1949 года. Сколько это будет, 49 лет?» Сельма, а дальше Нюландер. Стефансон протянул ему газету. «Тут о тебе написано. Брось в щель». Валандер отвел его руку. «Я все равно не успею прочитать до вечера». Он бы совершенно спокойно успел дойти до полиции пешком, но, секунду поколебавшись, двинулся к машине. Начало новой жизни подождет еще денек. На стоянку одновременно с ним подъехала Анна Брит Хеглунд. «Почту Сведебргу». «Приносит Сельма Нюлендер», — сказал он. «Но ты, наверное, ее уже разыскала. Она из тех немногих чудаков, у кого нет домашнего телефона». Валандер вспомнил стура Бьорклунда. Тот тоже собирался выбросить телефон. Может быть, теперь такая мода? Они направились в комнату для совещаний. Валлендер, дойдя до двери, круто развернулся и пошел за кофе. Потом постоял немного в коридоре, собираясь с мыслями. Обычно он тщательно... Готовился к оперативкам, но на этот раз решил просто выложить на стол снимки и начать обсуждение. Он закрыл за собой дверь и уселся на свое обычное место. Стул Светберга пустовал. Валандер достал из внутреннего кармана конверт со снимками и коротко рассказал о своей находке, не упоминая, впрочем, что мысль о тайнике пришла ему в голову, когда он, крепко подвыпив, ехал от Стена Видана на такси. С тех пор, как шесть лет назад его машину остановили сотрудники и обнаружили, что он пьян, он избегал всяких разговоров на тему выпивки. Хансон полез за эпидиоскопом. «Я хочу, чтобы вы знали», — сказал Валлендер. «Девушка справа, Астрид Хильстрём, одна из тех, кто заявлен пропавшими с Иванова дня». Он положил снимки в проектор. Все молчали. Валендер ждал, пользуясь случаем, еще раз рассмотреть увеличенные фотографии. Ничего нового, впрочем, не обнаружил, он и ночью рассматривал их под лупой. Первым нарушил молчание Мартинсон. «Что ж, мы должны признать, что у Светберга был хороший вкус. Эта дама, без сомнения, красива. Может быть, кто-нибудь с ней знаком? истот маленький город». Нет, никто ее раньше не видел. Никто не опознал и троих молодых людей на групповом снимке. Все согласились, что крайний справа сидит Астрид Хильстрюм. В деле был ее снимок очень похожий. Там она, правда, была одета совершенно обычно. «Это что, маскарад?» — спросила Лиза Хольгерсон. «Какой век они изображают?» «Семнадцатый», — уверенно сказал Хансон. Валандер удивился. «Почему ты так думаешь?» «Нет, скорее восемнадцатый», — тут же поправился Хансен. — Я бы поставила на шестнадцатый, — сказала Ан Брит, Эпоха Густава Вассы. Тогда так одевались. Рукава с буфами, трико. — Это точно? — спросил Валандер. — Конечно, нет, я просто так думаю. — Давайте не будем гадать, — сказал он. — Тем более, что это не так важно. Во что они вырядились? Важнее другой вопрос — зачем? Но до этого мы еще не добрались. Он оглядел комнату. Фото женщины лет сорока. Фото группы молодых людей в старинных костюмах. Одна из них — Астрид Хильстрюм. Она исчезла в ночь Иванова дня. Хотя, конечно, не исключено, что она вместе с двумя другими путешествует по Европе. Это наш исходный пункт. Я нашел эти снимки в тайнике у Светберга, которого убили. Но начнем мы все же с событий Иванова дня. У них ушло не меньше трех часов, чтобы просмотреть все материалы. Надо было сформулировать новые вопросы и распределить обязанности. Так, чтобы как можно скорее на эти вопросы ответить. Через два часа Валлендер предложил устроить короткий перерыв. Все, кроме Лизы Хольгерсон, сходили за кофе, после чего продолжили заседание. Контуры следствия постепенно прояснялись. В четверть одиннадцатого стало ясно, что дальше двигаться некуда. Лиза Хольгерсон в основном молчала. Собственно, она почти всегда молчала на оперативных совещаниях. Она слишком уважала опыт и знания коллег. Но сейчас она попросила слова. — Что могло случиться с этими ребятами? — спросила она. — Прошло уже много времени, два с половиной месяца. Любой несчастный случай давно бы уже выплыл, так или иначе. — Я не знаю, — сказал Валлендер. — Я думаю, что и в самом деле что-то случилось, только по одной причине. Мать говорит, что открытки посланы ей подделаны. Мотив подделки совершенно непонятен. — Зачем подделывать открытки? — Чтобы скрыть преступление. — Неожиданно сказал до этого почти все время молчавший Нюберг. Стало тихо. Валандер внимательно посмотрел на Нюберга и медленно кивнул. «И не просто преступление», — сказал он. «Исчезнувшие люди или возвращаются, или исчезают навсегда. Поэтому за этими открытками может стоять только одно. Мне, во всяком случае, ничего иного в голову не приходит. Их подделали для того, чтобы скрыть, что Буге, Норман и Хильстрюм давно мертвы». «И еще один вывод», — сказала Ан Брит. Тот, кто посылал открытки, прекрасно знает, что произошло на самом деле. И не только это, добавил Валандер. Он не просто знает, что произошло, он их и убил. Преступник знает их имена и домашние адреса, умеет имитировать их почерк.